А я знаю, кто ваш любимый поэт, кроме Лермонтова. — Говорите, девушка, говорите. Викентий заблестел глазами и встал, чтобы достать с полки свеч. Тут кто-то требовал ужин при свечах. Итак, наша романтическая беседа продолжается. Назовите имя. — Гумилев. — угадала? Вы на него похожи чем-то. Спасибо. Для меня это комплимент. Вы угадали, я ему даже подражал когда-то. Стихи писал. «Тишина на афганской границе, Лишь хрустит под ногами песок, Здесь живут только мертвые птицы, Командиры стреляют в висок». Ну и так далее. Потом оказалось, что это слишком актуально, Я их убрал по Такая начитанная, я вам еще спою. Викентий пел еще что-то свое и чужое про поручика Голицына, заезжих гусаров. Скоро Лиза задремала, сидя на диване. Сквозь сон она слышала, как крутится в своем углу Викентий. Иногда он вставал и шел мимо нее, завернувшись в одеяло. «Я не сплю», — говорила Лиза бодрым голосом, хотя на самом деле спала. «Не смейте ко мне подходить». «Ладно, ладно. Высоко сижу, далеко гляжу». Читали сказку. Я иду другие инстинкты удовлетворять. Едва в комнате посветлело от сероватого утреннего тумана, и все стало хорошо различимо, Лиза соскочила с дивана и побежала в ванную приводить себя в порядок. Пока Лиза стояла перед зеркалом, Викентий тоже проснулся. В квартире запахло кофе. «Очень любезный молодой человек», — отметила Лиза. «Ни вали ни кудрявцев, кофе ей не варили». «И как нам спалось?» — бодро и чуть насмешливо спросил ее Викентий, выставляя перед ней Бутерброд с сыром, посыпанный сверху зеленью. Замечательно, — в тон ему отвечала Лиза. Меня, правда, все время тревожил пролетающий мимо обнаженный амур. Да уж, а вы такая психея, только держись. Чуть что и лампой по кумполу. Да от вас все амуры разлетятся. Господи, что за эрудиты все время скучкуется вокруг меня. А я все мечтаю встретить кого-нибудь попроще, чтобы поменьше было хлопот. Ошибаетесь, девушка, с простыми-то хлопот меньше, а вот неприятностей больше. Были бы мы с Сержем простыми парнями, вас бы так просто не выпустили. Ну и вызывать меня таким подлым способом тоже бы не догадались. Беседуя в том же духе, они мило позавтракали. А тут раздался вой Кудрявцева, и Викентий спохватился. — Пора уходить. Лев проснулся. Они вышли, но перед уходом Викентий подсунул Кудрявцеву ключи под дверь. — А то он тут все разнесет. На дворе мелко сыпал скользкий осенний дождь. Все было таким ненужным, серым, что сама жизнь казалась ненужной и обременительной. Доведя Лизу до метро, Викентий взял ее за руку и ласково спросил. — Ну что, Елизавета Максимовна, на меня-то вы не сердитесь? Привлекать не будете к уголовной ответственности. — А вот сейчас заеду к моему адвокату, — улыбнулась Лиза. Послушаю его совета. Викентий хотел тоже сказать что-нибудь шутливое, но передумал и очень серьезно спросил. «Может быть, мы увидимся более? Он запнулся. «Подходящее время. Сходим на выставку. В манеже сейчас что-то открывается на днях. Можно вам позвонить?» «Только не сразу». — тихо ответила Лиза. — Мне надо в себя прийти. Они пожали друг другу руки, и Лиза впорхнула в метро. Викентий долго смотрел ей вслед. Ему меньше всего сейчас хотелось возвращаться домой и объясняться Скудрявцевым. После горячего душа Лизе смертельно захотелось спать. Она позвонила на работу, сказалась больной, но пообещала приехать в двенадцать. «Если больна, то сиди дома», — миролюбиво ответила Ксения Георгиевна. «Это означало, что в отделе все тихо и гладко». И Лиза со спокойной душой закрутилась в белое теплое одеяло, и тотчас заснула. Спала она крепко, но недолго, минут двадцать, и проснулась от странного толчка, и тотчас вспомнила свое ночное приключение все сразу, с мельчайшими подробностями даже не событий, а ощущений. И ей стало невыносимо тоскливо и противно, и даже все эти приятные разговоры с Викентием вспомнились со стыдом.